не вкладывая в этот термин какой-либо отрицательной оценки, а понимая его в общефилософском смысле. Этот способ достаточно широко распространен. Он свойствен даже художественным системам, которые Бахтин называет полифоническими, в частности, творчеству Достоевского. Примечание. Бахтин. Проблемы творчества Достоевского. Прибой. 1929 год. его же «Проблемы поэтики Достоевского». «Москва. Советский писатель. 1963 год. Конец примечания». В мире произведения Достоевского по Бахтину сосуществуют несколько идей, ни одна из которых не имеет преимуществ перед другими в глазах автора. Но в границах каждой отдельной идеи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 Достоевский и Кант. Москва, 1963 год. Конец примечания. Широкий контекст учения, доктрины в произведении не дается. Ссылки героев на философов, писателей, исторических деятелей неточны, приблизительны и авторам не корректируются. У Достоевского или у Вольтера кто-то говорит, что если бы не было Бога, то его выдумали бы люди. Палата номер 6. Отсутствие в чеховской прозе и драматургии от первого лица и завершенных финалов дает в сфере идеи тот результат, что не прослеживается ни зарождение идеи, она является в готовом виде вместе с персонажем, не конечный итог ее развития. В духовных поисках героев важен не этот итог, его часто не оказывается, а сам мучительный путь идеи. Существенным для внутреннего развития идей являются их столкновение и спор. На столкновении идей в произведении строились целые романы,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 а решится заявить, что он ничего не понимает из того, что видит, то уж это одно составит большое знание в области мыслей и большой шаг вперед. 30 мая, 1888 год. Итак, в художественной системе Чехова, в чисто логической сфере развития идеи, нет полноты, логической непрерывности